Артур Квик. Дверь неслышно открылась, пропуская внутрь кабинет а ф е я Друг всегда мог угадывать моменты, когда появляться не стоит, и приходил. Работаешь допоздна, как обычно. Усмехнулся я, откинувшись на своем рабочем кресле и прикрыв глаза. Жениться тебе нужно, тогда спешил бы домой к теплому ужину и ласковой женщине. Это сказка. Впрочем, может ты и прав. ж е н ю с ь С чего такая покладистость? С подозрением посмотрел на меня Фэй. Встретил свою пару, покосился на друга. Тот присел напротив меня за стол, некоторое время обдумывал сказанное, а потом. Тот от тебя разбирало. Я еще подумал с чего бы. Ну ты и попал. Догадался. Что делать будешь? Поеду завтра мириться. С вздохом ответил я. Вычеркнул ее из списка подозреваемых. Да. Она невероятно наивна для своих лет и научных званий. Да и не может орк признать истинной парой психически больную особь. В нас слишком много от животных. Не только вас, в эльфы тоже этим грешат, заметил друг. Но среди эльфов нередко бывают психопаты, а среди орков ты хоть одного знаешь? Нет, улыбнулся Фей. Тогда удача завтра. Она тебе понадобится. А т о я не знаю. Татьяна меня не взлюбила. И я сам дал ей повод, не справился с эмоциями, направил их не туда. Да и понял только сегодня, когда наблюдал за ней весь день. Я ведь мог не ехать, но желание увидеть пересилило. Будем надеяться, что пока еще не все потеряно. Татьяна Синук. Встреча с подругами затянулась, и спать я легла п о з д н о Во сне всю ночь за мной гонялся мужчина с наручниками и кричал, что я его судьба. И он хочет приковать меня к себе навечно. После такого утром я была вся разбита и не в ы с п а в ш а я с я А у меня сегодня исследование останков чернокнижника Литорителя. Как и ожидалось, на работу я опоздала, и любопытные взгляды коллег ясно давали мне понять, что все неправильно предположили причину моего опоздания. Видимо, полагали, что допрос затянулся до утра. Вот же! чистой и з д р д н о с т и Вместо работы я налила кофе и решила сначала выполнить обещание данное себе и Алисе, поэтому зашла на сайт, который мне так настойчиво рекомендовали. До этого много раз видела рекламу, что иные так находят свою пару, но сомневаюсь, что это поможет мне. Однако попробовать стоит, и я села регистрировать свою анкету. Пара очень важна для нас и не без п р и ч и н Часть населения планеты генетически с о в м е с т и м а и подходит для создания семьи друг с другом, а есть и такие, чья физиология позволяет спариваться только с себе подобными. Если ты слабый маг, то в супруге тебе подойдет практически кто угодно. Если средней силы, придется подойти к выбору партнера с умом и прислушиваться к своим ощущениям. Природа подскажет, кто идеально тебе подходит. Слабые представители могут сойти с ума. Если выбор сделают неразумно, для очень сильных магов трудности еще больше. Или найдешь себе пару под стать мощи, или останешься вдовцом и без детей. Но это только в том случае, если пара не выдержит рядом с колдуном достаточно времени, чтобы завести ребенка и не свихнется. Маги обладают притягательной и такой прекрасной магией, но за все нужно платить. И единственное, что может магам помочь, это то, что каждый житель моего мира имеет идеальную пару, абсолютно совместимую и на сто процентов подходящую. Вот только ее нужно найти и встретив, не прошляпить свое счастье. И если ты все-таки счастливчик идеального союза, то хорошо бы не произошло драмы. Пара может встретиться, когда у тебя уже есть отношения, девушка, парень, супруг, дети.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 Закон устранил большинство таких ситуаций, но главное, какие негласные решения приняли для себя люди, не заводить серьезных отношений и ждать, ждать, когда встретишь свою идеальную пару. Кому-то это удается, кому-то нет. Кто-то встречает ее даже слишком рано, кто-то прожив не один десяток лет и узнаешь ты ее сразу. Для каждого этот процесс индивидуален, но ни одной осечки за тысячелетие еще не было и думаю не будет. Конечно, для заключения брака. И я хочу встретить свою пару. Вот только сумею ли. Когда это произойдет? Ходят слухи, что этот сайт упрощает поиск. Попробовать? Хм. Войдя в сеть, я решила почитать отзывы пользователей и через некоторое время, не найдя ничего предосудительного, перешла на сайт. Чтобы зарегистрироваться, здесь предлагалось заполнить огромную анкету. Судя по требуемым сведениям, вплоть до магического сканирования. Я тут до пенсии свои данные вносить буду. Однако не прошло и часа, как я закончила и перешла к выбору, и тут возникли проблемы. Читаю анкеты мужчин, их пожелания, и они мне кажутся непонятными. Вот, например, ищу женщину для СО. Вот что такое это СО: серьезные отношения, сексуальные оргии, соление огурцов. А то буду потом весь день банки м а г и и запечатывать. А у меня основной инстинкт не кормлен, и если верить подругам, времени осталось мало. Выйдя с сайта, я раздосадованно вздохнула. Надо сделать перерыв и все-таки заняться чернокнижником, а то наука простаивает. Личная жизнь это хорошо, но кушать тоже надо. Около часа я занималась костями эльфа, когда почувствовала теплое дыхание на затылке. Во мне все обмерло, и сжав в руки тяжелый томик по древним ритуалам. Я замахнулась на н е з в а н о г о гостя. Мою руку остановили на полпути. Вы знаете, что нападение на сотрудника к о л д о в с к о г о контроля карается тюрьмой? С улыбкой спросил о р а к Нет, вы меня дико напугали. Выдохнула я. Боитесь, за вами пришел маньяк? Нет, ему нужны совершенно определенные жертвы. Нахмурилась я. Что? Почему? Чем дольше может прожить тот, кого он убьет, тем больше психопат получит лет. Я в этом отношении мало привлекательна. Жертва в основном эльфа. Впрочем, у вас тоже неплохая магическая сила, и как орк вы живете дольше. Вполне можете подойти. Что я мелю, только хуже делаю. Тогда вы мне нужны, чтобы выяснить, кто из ваших милых сотрудников маньяк. Вы ведь уже догадались, что он здесь. Неужели я больше не главная подозреваемая? Саркастически поинтересовалась я. Больше нет. Сейчас я в этом уверен. Пожал плечами Орк, рассматривая меня с каким-то новым интересом. Чем обязана вашему доверию? н а п р я г л а с ь я. Есть у меня ощущение, что не знаю чего-то важного. Потом расскажу. Так что вы уделите мне время? Как будто у меня есть выбор. Но вам стоит помнить, что у меня есть основная работа, и моему начальству может не понравиться наши с вами дела. Это я улажу. Плюс мне не нужны лишние слухи о нас, помимо тех, которые уже есть. О, и что же говорят? Оживился мужчина. Из-за того, что вы необдуманно строите предложения, мои коллеги считают, что у нас отношения. Поджав губы, сообщила я. Почему же слухи? Все верно. Я собираюсь за вами ухаживать. Эти слова повергли меня в шок. А я думала посадить в тюрьму. Пробормотала, наблюдая, как он приближается. Вам показалось, невозмутимо заявил этот несносный орк и поцеловал меня. От удивления в первые м г н о в е н и е я застыла, а потом проявила слабость и ответила на поцелуй, обвив мужскую шею руками. Ласка была нежной, приятной и пробуждала основной инстинкт. Кажется, я начинаю понимать, о чем говорили подруги. Мысли о близких и длительных отношениях привлекают все сильнее. Хлопнула дверь в лабораторию, и на пороге застыла моя помощница. Что-то она последнее время все сильнее меня раздражает. Может, уволить? Простите, п и с к н у л а девушка и выбежала прочь. Попробовав отстраниться, я поняла, что мужчина, обнимая меня за талию, не пускает. Вы ведете себя неприлично. Тот тяжело вздохнул и убрал руки. Я отпросил тебя у начальства и жду завтра у себя в кабинете. Будем выяснять, кто убийца. х и в н у в я получила еще один поцелуй в губы и, смотря на выходящего орка, приложила руку к груди, стараясь унять быстрый стук сердца. Этот мужчина точно пробуждает во мне основной инстинкт и не только. Теперь осталось дело за малым — выяснить то, что поможет его расследованию. До конца рабочего дня далеко, а коллег разбередила сплетни, которую им несомненно сообщила мой помощник. Значит, узнать то, что мне нужно, будет просто. Я пила кофе на балконе и смотрела на вечерний парк, который был виден из моего окна. Много предстояло обдумать. Ознакомившись с материалом дела, я хорошо знала, когда произошли убийства, информацию о жертвах и детали. п о с п р а ш и в а т ь коллег про то, кто где был и чем занимался, не составило труда. И если полицейским они не спешили все рассказывать, то в разговоре со мной были куда как более откровенны, поведали о том, что знали о нашем отделе. В такие моменты люди охотнее делятся информацией о ближнем, чем о самом себе. Я все записала, сопоставила и нашла н е с о с т ы к о в к и У троих из нашего отдела не было алиби, и они все врали. Меня это тревожило. Там, где есть небольшой обман, можно заподозрить преступление. Звонок в дверь заставил меня отвлечься, ибо б н я себе поднос про незваных гостей. Я двинулась посмотреть, кто ко мне пожаловал. На пороге на меня смотрел зеленый куст на ножках. Потом он сместился вниз, открывая лицо Алисы. За ней виднелась и с о н я Привет. Вечер добрый? Еще не знаю, мрачно ответила я. Что-то вы ко мне зачистили. Диагноз понятен. Вредная, уставшая, заметила Соня. Обдумав, я подтвердила. Точняк. Но пропустила гостей внутрь. Ай-ай-ай! Сленг из уст уважаемого профессора, подцокала Алиса. Да нет никаких сил терпеть. Коллеги не работают, а сплетничают. Это в любом коллективе так, пожала плечами Соня. Я была с ней несогласна и продолжила. А этот невыносимый мужчина, кажется, сведет меня скоро с ума. Я совсем перестала понимать мотивы его поступков. У вас не клеится? Разве можешь ты со своим опытом завлечь мужика? Заметила Алиса. От несправедливости я едва не задохнулась. Женщина должна быть обольстительницей и проявлять инициативу. Я? Его? Ага, уже бегу. Волосы назад. Буркнула я. Говорить или нет о том, что случилось между нами сегодня? Нет, подожду. Как будет дальше? Не надо цитировать известные хиты, потому что у меня есть план. Радостно оповестила меня подруга. Может, не надо? Сделала шаг назад. Еще как надо. Вот, держи. И мне вручили зеленый пук листьев, торчащий из горшка. Что это? Недоверчиво спросила я. С п а т и ф и л у м Зачем оно мне? Это женское счастье! воскликнула Алиса. Взглянув критически на цветок, я заметила. Да? А по нему так и не скажешь. Много ты понимаешь. Ты же знаешь, как для иных р а з важны приметы, и только такой научный сухарь как ты. Хорошо, хорошо. Именно этот момент выбрал мой рыжеполосатый кот Каспер, чтобы выйти из своего укрытия и сказать с в о е веское. Мяв. Он все еще у тебя? Удивленно спросила Соня. Мама задержалась в командировке. Печально ответила я, покосившись на вредное животное. Тот ответил мне недовольным взглядом. Вновь посмотрев на подруг, потом на горшок, я решила отнести зеленого пришельца на кухню. Завтра разберусь, а пока пусть на столе постоит. Растений у меня в квартире не было до этого ни разу. Совершенно новый опыт, а я ученый. Попробуем. Вернувшись в гостиную, я заметила, что Алиса держит кота за ш к и р к у на вытянутой руке и рассматривает его, а Соня их удобно устроившись в кресле. Мы обменялись с ней насмешливыми взглядами. И гораздо ты тяжести тягать, показала я головой. Каспер шепел, крутился, но от Алисы никто так просто еще не уходил. Он п о т о л с т е л что-ли с последнего раза? Да, пришлось идти к ветеринару. Тот посадил нас на диету. Нас? Иронично переспросила подруга. С каких пор ты посещаешь ветеринара? Он симпатичный? Я сокрушенно покачала головой. Ты озабоченная. Каспер воспользовался тем, что Алиса отвлеклась, и, вывернувшись шустро, покинул комнату. Я за ним такую п р ы т ь замечала, только когда он к своей миске летел поесть. Может и правда диета дает эффект. Ты не увлекайся заботами о котах д о б р а к а а то с т а р о й д е в й останешься. Приметы. в Скинула Соня палец вверх. Ну, теперь Алиса принесла женское счастье, и личная жизнь спасена. Точно. Держись его, и ты не пропадешь. А я побежала. Мне нужно потренироваться. Хочу приготовить торт э Дуарду на день рождения. Может, не надо? Вновь спросила я. Еще как надо. Он наконец-то обратил на меня внимание и пригласил на свидание. А у него совсем недавно был день рождения. А он не маловат для тебя? с улыбкой спросила Соня. Ты что? Ему уже больше ста лет? Возмущенно воскликнула подруга. Просто выглядит молодо. В первое мгновение я не поверила, а затем все в с т а л о на свои места. Медленно повернувшись калисе, я взмолилась: "Достань мне адрес Квика". Сначала подруги опешили, после чего Эльфика воскликнула: "Я знала, вот она магия растений, она решила заняться своей личной жизнью". "Да, да, именно так. Вы идите и все сделайте, чтобы разузнать, что мне нужно". У тебя дядя в мэрии. У Сони ее парень влиятельный. Нужна помощь, срочно. Я к тебе разобрало. к о с я с ь н а меня заметила Соня, когда я выталкивала их из квартиры. Иногда нужны решительные действия. Вперед! И захлопнув дверь, кинулась одеваться. Одежду выбрала первую попавшуюся, как и сумку, бросив туда кошелек. Руки тряслись, а все мое существо было переполнено страхом. Мне непременно нужно успеть. Быстрее! Когда я выбегала за дверь, на телефон пришло сообщение с адресом. Теперь дело за мной. Едва отворилась дверь, как меня сразу ослепил свет, льющийся из квартиры, и лишь у д и в л е н н ы х хмыканье заставило вновь взглянуть на собеседника. Неожиданно визит. Проходи, отступил мужчина. Не думая, я шагнула в прихожую, пребывая в сильнейшем нервном напряжении, и орк сразу заметил это. Охватив за плечи, он провел меня в квартиру и налив эльфийского крепленного вина, сунул мне в руки бокал. Не буду спрашивать, как ты узнала, где я живу. Рассказывай, что случилось. Я знаю, кто убийца. Вернее, у меня есть серьезные подозрения, которые подкреплены д е л ь н ы м и рассуждениями, и подозреваю, кто будет следующей жертвой. о р к о п е ш и л Подробнее. Ты должен защитить Алису. Не сдержавшись, воскликнула я. Слезы потекли по моему лицу, нервные клетки массово умирали, а я никак не могла успокоиться. Так, стоп. Кто по твоему мнению убийца? Эдуард Снобс. в Схлипнула я и высморкалась в предоставленные к викам б у м а ж н ы й платочки. Этот задохлик? Вскинул брови о р о к Ему больше ста лет, сообщила я. И мужчина все понял, воспользовавшись телефоном. Он связался со своим отделом и приказал следить за подозреваемым. И за а л и с ы л и с а в е л ь добавила я и продиктовала адрес. Она следующая жертва. Мою просьбу выполнили и, завершив разговор, настойчиво усадили на свои колени. Находясь в полном раздрае, я не одернула к Вика завольность, особенно если вспомнить сказанное им недавно и мою симпатию. Хотелось прижаться к сильному плечу и позволить все уладить. Теперь соберись и расскажи мне все с самого начала. Когда вы обратились ко мне в связи с убийствами, я сначала заподозрила известных личностей, профессоров. Так хорошо знать этот вопрос может не каждый. Однако по уверениям контроля у них было алиби. Да и библиотеки, где находятся эти сведения, вы проверили. К книгам посторонние допущены не были, а те, кто имел возможность изучить вопрос, не могли по разным причинам совершить ритуал. Но кто-то же убивал? Почему я сразу не подумала про наш институт? Может, верила людям, которые тебя окружают? Ты же не следователь. Да, наверное. Но после инвентаризации книг были обнаружены пропажи и порчи имущества. Странно, что он работал так неаккуратно. Скорее всего, думал скрыться, прежде чем мы все обнаружим. Ему ведь нужно еще много жертв. Я покачала головой. Алиса должна стать тринадцатой. э д у а р д перевелся к нам совсем недавно. Не прошло и года. Остальных жертв он убил в другом месте. Ритуал допускает интервалы, но не более 12 месяцев. Подруга сразу изъявила симпатию. Невозможно было не понять. А он не заметил, знал, что она моя подруга, и если мы познакомимся через нее ближе, я его раскушу. Всегда думала, что э д у а р д недалекий ботаник, но поверхностные впечатления могут быть опасны. Снобс не просто так не замечал Алису. Он вообще очень расчётливый психопат. Пару лет назад защитил диссертацию по теме, которая так нас интересует. У него было время подготовиться. Как ты его заподозрила? Выплыл наружу обман Эдуарда насчёт поклонницы, которой у него нет. Это заставляет подозревать большую ложь. Проверив его отлучки по недомоганию и сопоставив их с временем убийства, я поняла, что у него нет алиби. Но даже тогда считала все совпадением. Никто не любит рассказывать о себе, зато обожают сплетничать о других. И Дуард себя плохо чувствовал. После ритуалов энергия усваивается, и годы жизни нужно переварить. И его возраст. Но ты говорила в самом конце. Я ошиблась. Не изучала так досконально, как Снобс. И сейчас он начал ухаживать за Алисой. Столько времени не замечал ее откровенной влюбленности, а тут неожиданно прозрел. Просто она эльф, верит ему из-за своих чувств целиком и полностью. Идеальная последняя жертва. Видимо, убийца понял, что я его подозреваю, поэтому необходимо действовать быстро. Если вы о б ы щ и т е его жилье, то найти доказательства будет несложно. Рассказывая, я впала в какой-то ступор. Как только я узнала, что подругу охраняют, и больше бояться не нужно, всплеск переживаний сменился апатией. Тебе необходимо отдохнуть. заметил орк, гладя меня по голове. Да, пора домой. п р о б о р м о т а л а я, попытавшись встать, но сильные руки не пустили. Ночью, не вздумай. Ляжешь у меня. И подхватив на руки, понёс в спальню. Не с м е м но командовать. Вяло возмутилась я. Ты ценная свидетельница. Убийца может попытаться устранить тебя, поэтому ты будешь здесь, под моим присмотром. После нервного потрясения организм просил отдыха. Глаза с л е п а л и с ь и я позволила себя уложить в постель и охранять. Последнее, что почувствовала, это легкий поцелуй в губы, и я уснула. Солнышко ярко светило в комнату, мешая сладко спать дальше, и немного п о в о р о ч и в ш и с ь я все-таки решила встать. В первый момент опешила от незнакомой обстановки, а потом вспомнила, что было вчера. Остаться ночевать у мало знакомого мужчины была так себе идея. Разнулась, раздался голос орка от двери. В домашних брюках и футболке Квик выглядел п р е с т у п н о привлекательно. Да, доброе утро. Уже день вообще-то. Я приготовил завтрак. Вставай. Как день? Подскочила я на кровати. А как же работа? Не позволив мне броситься одеваться, орк перехватил за талию и повалил на кровать, нависнув сверху. Тихо. Сегодня ты остаешься здесь, под моей охраной. Почему это? Ребята ловят вашего Эдуарда, и пока он не под стражей, ты из этой квартиры никуда не выйдешь. Твое начальство уже в курсе. Они слишком ли шикарная охрана мне досталась? Ехидно осведомилась я. Рад, что ты в таком восторге, усмехнулся Орк. Я имела в виду твое служебное положение, уточнила, нахмурившись. Я х о р о ш во всех отношениях, кивнул мужчина, заставив меня вскипеть от его самодовольства. поругаться не позволили. Квик, прижавшись к моим губам, поцеловал. Долго сопротивляться не смогла и ответила на ласку. Артур был моей слабостью. Воля отказывала, логика молчала. Невозможный мужчина. Выпусти немедленно! выдохнула я, едва поцелуй прервался. Почему? Не нравлюсь? в ы т л и в о с м о т р е л на меня о р к Дело не в этом. Меня смущает твое поведение. С таким н е п о с т о я н н ы мужчиной м довольно тревожно, намекнула Яна его прошлые поступки и замечания. Квик тяжело вздохнул. Думаю, нам нужно поговорить. Точно, поддакнула я. Пойдем. Ты съешь завтрак, а я все объясню. Спорить не стало. Мне самой не хотелось идти на работу, где меня измести может прикончить сумасшедший душегуб. Остаться с мужчиной, которым я несомненно увлеклась, намного интереснее. А еще орк был хорошим поваром. Я почти готова влюбиться в него по-настоящему. Пока я уплетала яичницу и т о с т Артур делал нам кофе, попутно объясняя свое поведение. Пока я не встретил тебя, относился к женщинам поверхностно, довольно равнодушно и думал, что вообще не ж е н ю с ь это он мне так предложение руки и сердца делает. Ну что сказать, очень романтично. Проверив всех подозреваемых. Мы вызвали в участок тебя. С первого же дня мои инстинкты кричали, что я должен присмотреться к тебе, узнать как можно больше, быть намного ближе. Но я неправильно понял почему. Словно зачарованная, я слушала признание, даже не обратив внимания на чашку кофе, которую поставили передо мной. Думал, интуиция н а шептывает, что ты убийца. Пока был подле тебя, да и после, м е с т о себе не находил от волнения. Но потом. Попробовав успокоиться и разобраться в ситуации, понял, что не опасность так меня взволновала, обстоятельства другого рода. Не может быть. Допрашивая твоих коллег и наблюдая за тобой, осознал, что встретил свою истинную пару. Я успел все испортить. С этим не поспоришь. Выдохнула я, делая глоток кофе. Но ты уверен, что я твоя истинная пара? Полностью. А ты нет? Приподнял бровь мужчина. Ты мне нравишься, очень, даже не смотря на твоё ужасное поведение. Ты хороший и очень родной, но не знаю, насколько всё между нами серьёзно. У меня мало опыта в личных отношениях. Значит, самое время его приобрести. Решительно заметил Артур. Ты ведь знаешь о традициях орков. Будь готова, как только п о й м а е м психопата, приступлю к более р е ш и т е л ь н ы м у х а ж и в а н и м Куда уж больше. Но не стала спорить. Если всплывет, что я не все знаю о жизни орков, то возникнет вопрос, что же я читала? Ведь на первом допросе именно об этом я говорила. Где бы нужный материал от р а д и ц и я х достать? Квик не заметил моей заминки и предложил посмотреть фильмы и отдохнуть. Мне подходило. Можно отвлечься, так как было не очень удобно находиться рядом с Артуром на его территории. Совсем недавно этот мужчина рычал на меня, обвиняя во всех грехах. А теперь лежит на диване, положив голову мне на колени. Эти изменения пугали, но с другой стороны, отказаться от этого орка я уже не могла. Что бы там не ждало нас завтра, я хотела бы попробовать. О чем я думала, когда связалась с тобой? Сейчас же поставь меня на место, дорогая. Не стоит так нервничать. Ничего страшного не случится. Успокаивал Артур. Пожалуй, с т в о е м у н а ч а л ь с т в у Я делаю это с полного их одобрения. Да я пущу тебя на корм м у м и я м за убийство следователя. Тебя посадят в тюрьму и срок будет впечатляющим, сообщил мне орк. Р -р -р. Какие орков традиции ухаживания? Я узнала после того, как мы поймали Эдуарда. Он проник в дом Квика в поисках меня, а нашел следователя. в с т р е ч а ему не понравилось. Профессионал – это во мне неподготовленные жертвы. которые ни о чем не подозревают. В итоге убийца под стражей, Алиса в истерике. Пока Артур занимался завершением расследования и передавал дело в суд, мы с Соней утешали подругу. Не просто принять, что мужчина, по которому ты сохнешь не первый месяц, хотел отправить тебя на ритуальную пентаграмму и умертвить, забрав себе твои годы жизни. Вообще не понимаю, почему ты против. Мы с тобой идеальная пара. Я как порядочный мужчина хочу на тебя жениться. С чем ты не согласна? Скинул брови орок. Мы совсем не знаем друг друга, а ты напираешь на меня словно танк. Познакомимся после свадьбы. Не возмутимо заявил Квик. Сейчас этот мужчина обманом привезя меня к дому регистрации, закинув на плечо, т а щ и л внутрь. Обосновал он это? Ты же мне сама говорила, что в курсе наших традиций и на все согласна. Помнится во время первого допроса. Да не то я читала, не то. А что? Тут же заинтересовался Артур. Я промолчала. Ни за что не признаюсь и книгу верну Алисе. Несносный орк. У уважаемого профессора есть тайные секреты? Страшные? Очень. Буркнула я. И следом меня поставили на ноги. Чуть правее ждал регистратор. Как тебе удалось все это организовать? Мрачно посмотрела я на Квика. По облату, подмигнул мне он. Пойдем, не будем заставлять человека ждать. Почему ты так упрям насчет свадьбы? Я узнал, что кто-то завел аккаунт на сайте знакомств, сообщил мне Артур, и я начала догадываться о причинах его напора. Это было до нашего сближения. Ничего не и этот сайт, на котором зарегистрирован и я, сообщил мне, что по всем параметрам. Ты для меня идеальная пара. ш о к е посмотрев на орка, я выдохнула. Брехня. Совсем неинтеллигентно вы выражаетесь, профессор. Счастливо улыбнулся мне Квик. Но сути это не меняет. Мы созданы друг для друга, и я не намерен упускать свое счастье. Вдруг появится соперник или маньяк. Опешив от таких аргументов, я позволила увлечь себя к регистратору и вышла замуж. От рисков никогда не застрахуешься. А я люблю этого орка и боюсь потерять. Первые серьезные отношения стали для меня последними, и я ни чуть не жалела об этом. А что будет в будущем, кто знает? Смело шагайте навстречу своему счастью, любите и будьте л ю б и м ы Год спустя, внимательно разглядывая подлупы очередные останки чернокнижника, я методично записывала исследования в протокол осмотра. Время приближалось к концу рабочего дня, и, скорее всего, я не успею закончить с мумией вовремя. Значит, Артур будет злиться. Он и так с трудом разрешил мне работать после того, как узнал о моей беременности, и вот уже четыре месяца я слушаю ворчание недовольного орка. Думаю, это исследование будет последним перед тем, как я уйду в декрет. Вообще-то я не планировала детей в первый год после свадьбы, но муж неожиданно раскрыл мой секрет. Что именно я читала вместо традиции орков? Он ничего не пропустил, м и м о ш й Заранее меня раскусил и выжидал. Когда я перевезла к нему вещи, нашел ту самую книжку, которая на первом допросе торчала из моей сумки. А я не доглядела и как-то утром нашла супруга, ч и т а в ш и м данную литературу. Так вот оказывается, какие обряды у орков. Не знал, не знал. Теперь ты как хорошая жена. д о л ж н а следовать им неукоснительно. Кое-что попробуем этой ночью. Не без удовольствия, сообщил Артур. Это не то, что ты думаешь, правда? Не читала эту книгу? Ну, читала. Но то, что там написано, сделать нереально, запротестовала я. о дорогая, очень даже реально. Я докажу. Эээ, а ты, как ученый, д о л ж н а тянуться к знаниям. заметил этот невозможный мужчина и перекинув меня через плечо, понес в спальню. Вот так и получилось наше прибавление в семействе. Если бы не девочки, то не было бы этой книги. Хотя возможно, тогда история сложилась бы по-другому. А этого я не хочу. Алиса тяжело переживала историю с Эдуардом, которого приговорили к пожизненным рудникам, но справилась, и в этом ей помогла учеба. Она поступила в университет. где скоро другие ботаники отвлекли ее от мрачных мыслей. Правда, подруга стала более осторожной и в отношении как в о м у т с голово й не бросалась. Я считаю это к лучшему. Соня снова вышла замуж, и в этот раз надеюсь больше не разведется. Мы стали реже видеться с подругами, но несмотря ни на что, каждый месяц собирались, чтобы почитать очередную интересную книжку. Никогда не поздно найти того самого мужчину и быть счастливой. Никогда не поздно пробовать что-то новое. Главное верить в себя и не унывать. Знакомые руки обхватили меня сзади и прижали к крепкому мужскому телу, погладили округлившийся живот. Готовы идти домой? Конечно. Чернокнижник с Ронсат был безусловно неординарным мужчиной, но я влюблена в другого и не готова оставаться тут на ночь. С улыбкой ответила я, поворачиваясь к мужу и обнимая его за шею. Рад, что ты наконец оценила. Как тебе со мной повезло, заявил этот наглый орк, подразнивая меня. За что и был наказан укусом в губу. Люблю тебя, выдохнул Артур. Я тебя тоже, шепнул а в ответ. Мы стояли и целовались около древней гробницы и т а к о в о моё тихое счастье. Если бы мне нужно было пройти этот непростой путь к любви снова, я бы, не задумываясь, решилась, н и о чем не сожалея. А что еще нужно в жизни? Мне только моя семья рядом.